Приложение 5. Углеродная датировка Великой пирамиды. Последствия малоизвестного исследования. Свидетельства, представленные в этой книге, касающиеся происхождения и почтенного возраста монументов Гизы, позволяют сделать вывод, что появление их и первоначальную планировку площадки можно отнести, опираясь на данные современной компьютерной археоастрономии к эпохе около 10500-х годов до нашей эры. Мы утверждали также, базируясь на сочетании геологических, архитектурных и археоастрономических факторов, что великий сфинкс, связанные с ним мегалитические храмы и, по крайней мере, нижние ряды кладки, так называемой пирамиды Хафры, вполне могли быть реально построены в это чрезвычайно далекое время. Важно отметить, что мы не связываем сооружение Великой пирамиды с 10500 годом до нашей эры. Напротив, мы считаем, что ее астрономическая ориентация, нацеленная на звезды шахты, камер царя и царицы, соответствует дате завершения строительства в эпоху древнего царства около 2500 года до нашей эры. Эта дата ничему не противоречит, в том числе и консенсусу ученого сообщества относительно того, что монумент был возведен Хуфу вторым фараоном четвертой династии, который правил с 2551 по 2528 года до нашей эры что, однако, в нашей теории коренным образом противоречит ортодоксальной точке зрения, так это наше предположение, что... Все таинственные сооружения некрополя Гизы были результатом невероятно продолжительного строительства в течение периода, который начался в 10500 году до нашей эры и завершился лишь с возведением Великой пирамиды спустя 8000 лет, в 2500 году до нашей эры. А также, что в течение всего этого периода работы велись по единому проекту Согласно ортодоксальным египтологам, Великая пирамида является результатом строительных работ, которые велись в течение чуть более чем ста лет. Причем началось это столетие сооружение ступенчатой пирамиды Зосера, В Саккаре не ранее 2630 года до нашей эры. Затем последовали экспериментальные модели настоящих пирамид: одна в Мейдуме, две в Дашуре, причем все приписываются Снеферу, отцу Хуфу. И завершилось все блистательным техническим достижением в виде Великой пирамиды, которая была сооружена не ранее 2551 года до нашей эры. Дата в Хуфу на престол Таким образом, в основе ортодоксальной теории египтологов лежит эволюционная последовательность сооружений пирамид. Согласно этому логическому построению, Великая пирамида эволюционировала из четырех более ранних, которые, соответственно, предшествовали ей во времени. Но предположим, что доказано, эти четыре пирамиды являются не более ранними, а более поздними сооружениями. Предположим, что добыто объективное и бесспорное археологическое свидетельство этому, например, датировка проб радиоуглеродным методом, показала, что сооружение Великой пирамиды началось на самом деле за 1300 лет до рождения Хуфу а потом монумент простоял практически завершенным до момента за 300 лет до его вошествия на трон. Такое свидетельство, существуя оно, немедленно перечеркнуло бы ортодоксальную теорию египтологов о происхождении, назначении и датировке Великой Пирамиды, поскольку оно разрушило бы цепочку сакре дашур гиза При этом оказалось бы, что технологически... Продвинутая Великая пирамида намного старше, чем ее предполагаемый предок, примитивная ступенчатая пирамида Зосера. Но если бы рухнула эта последовательность, ученым стало бы еще труднее, чем теперь найти объяснение удивительному мастерству и прецизионной точности строителей Великой пирамиды, поскольку непонятно, как объяснить, что такая сложная и квалифицированная работа могла быть выполнена строителями, ранее не занимавшимися монументальной архитектурой. Как ни странно, но на самом деле существует объективное свидетельство, ставящее под сомнение последовательность событий, которую отстаивает ортодоксальная археология. Такое свидетельство было получено и опубликовано в результате работ по проекту «Радиоуглеродная датировка пирамид», которым руководил Марк Леннер, и упомянул скользь о нем в переписке с нами «Смотрите выше приложение 3». Пользуясь поддержкой фонда Эдгара Кейси, Леннер собрал 15 образцов древнего раствора из складки Великой пирамиды. Выбор остановился именно на образцах раствора, потому что в них содержатся частички органического вещества, которые, в отличие от природного камня, поддаются углеродной датировке. Два образца были исследованы в радиоуглеродной лаборатории Южного методистского университета в Далласе, Техас, а остальные 13 в лабораториях в Цюрихе, Швейцария, по более совершенной методике с использованием ускорителя. Результаты в соответствии со стандартной процедурой были прокалиброваны и согласованы с образцами годичных колец деревьев. Результат оказался удивительным. Марк Леннер так его тогда комментировал. Разброс датировки – от 3809 до 2869 года до нашей эры. Таким образом, все результаты свидетельствуют о возрасте существенно большем, чем лучшие данные египтологов о Хуфу. Говоря конкретно, данные радиоуглеродной датировки в зависимости от номера образца показывают, что погрешность хронологии египтологов достигает 200-1200 лет результирующая кривая имеет форму колокола, и если провести ее среднюю линию, оказывается, что наши данные лет на 400-450 староваты для пирамид Древнего Царства, особенно относящихся к Четвертой Династии. Это уже действительно серьезно. Думаю, что будет большая вонь. Пирамида Гизы на 400 лет старше, чем считают египтологи. Несмотря на то, что, как подчеркивает Леннер, датировка производилась в соответствии с острожайшими правилами, специалисты признали бы ее безоговорочно. Как ни странно, результаты «особенные вони» в кавычках, не вызвали. Напротив, египтологи их повсеместно игнорировали и продолжают игнорировать. Они не стали предметом широкой публикации и обсуждений как в специальных, так и популярных изданиях. Мы не в силах объяснить такого поведения научной общественности, а также понять, почему никто не пытался взять новые пробы раствора из Великой Пирамиды и проверить революционные результаты Леннера. К сожалению, нельзя полностью исключить того, что за этими странными проколами стоит сознательная линия поведения. Как мы рассказывали в главе 6 В уникальной коллекции реликтов, найденных в 1872 году в Великой пирамиде английским инженером Уэйнменом Диксоном, был кусок дерева, лежавший в шахте камеры царицы со времен строительства. Два других – реликта Диксона, металлический крючок и каменный шар, были обнаружены после того, как долго хранились в Британском музее, не на том месте. Где находится кусок дерева, неизвестно до сих пор. Это весьма огорчительно. Будучи органическим материалом, дерево подается точной углеродной датировке, поскольку известно, что данный кусок дерева был оставлен в пирамиде во время строительных работ. Радиоуглеродный анализ мог бы показать, когда происходило строительство. Конечно, пропавшую деревяшку исследовать нельзя. К счастью, как мы писали в главе 6, вполне вероятно, что другой такой кусок дерева все еще находится где-то в северной шахте камеры царицы. Во всяком случае, он ясно просматривается в фильме, снятом камерой роботом Упуаут Рудольфа Гантенбринка и показанном собранию ведущих египтологов в Британского музея 22 ноября 1993 года. Нам известно, что было бы довольно просто и недорого извлечь этот кусок дерева из северной шахты. Однако в течение более двух с половиной лет после демонстрации фильма в Британском музее никто не попытался воспользоваться этой возможностью. Деревяшка все еще там, ее возраст неизвестен. А Рудольфу Гантенбринку, как мы видели, не дают разрешения на то, чтобы завершить обследование шахт. Конец книги. Грэм Хэнкок, Роберт Бьювелл, Загадка сфинкса или Хранитель бытия. Москва, Вече, 1999 год. Тайны древних цивилизаций.